Глава 27 Уже рассвело, когда я подъехала к дому. Тело ныло, двигаться было больно. На адреналине я этого не замечала. Особенно сильно досталось ребрам. Я настороженно пошевелила боками, и слева тут же разгорелась боль. Стены у Феликса жёсткие. Перелома вроде нет, ну и ладно. Хорошо хоть лицо в этот раз целое. Дома я сняла кобуру и пошла на кухню. Сначала планировала выпить кофе, но спать хотелось так, что слипались глаза. Единственный способ справиться с этой размазанностью — хорошо выспаться. Я приняла душ и села к столу с чашкой чая. Сначала просто смотрела в окно, ощущая странную внутреннюю пустоту. Потом заставила себя проверить входящие. «Надо позвонить Владу. Как-то неудобно вышло. Мы же собирались увидеться. Вечером и позвоню. Заодно встретимся». Я отложила телефон и обхватила ладонями тёплую чашку. Лучше пойти поспать, но вместо этого я смотрела, как в чае плавают чаинки, и слушала гудящие трубы. «Наверное, воду отключат». По углам скопилась пыль. На стене засох давно разлитый кофе. Эмиль ненавидел грязь, но в моём доме всё ковырком. Хоть с Эмилем, хоть без. Не похоже, что Феликс убийца. И от этого было легче. И не хочу, чтобы оказалось, что бывший покрывает такое. Иначе я бы чувствовала себя виноватой за то, что помогла ему прийти во власть. Нет, куда бы ни пропали охотники, Феликс вряд ли к этому имеет отношение. Но за его душой хватает других грешков, уверена. Вампир непростой. И Эмиль солгал, что в городе нет новых приезжих. Он прячется, и самое неприятное ничуть не удивился, когда меня увидел. Когда к вам среди ночи вырываются вооружённые люди... «Сначала будет изумление, и только потом страх». Феликс отреагировал так, словно привык к нападениям. Он сразу начал драться. «Я не доверяю тем, кто сначала стреляет в лоб, а потом спрашивает, кто ты. И, конечно же, Алена меня обманула. Он спит с целым арсеналом». Внезапно у меня задрожали руки. «Я по себе знаю, каково это, когда к тебе врываются, а ты к этому не готова». В горле появился ком. Три года я прекрасно жила без этих воспоминаний. Но сегодня, увидев, как окровавленный Феликс стоит на коленях, сложив руки за головой, меня проняло. Когда долго стоишь в такой позе, всё тело начинает болеть. От слабости дрожат руки и ноги. В колени словно вбили гвозди. Ноет спина, сводит шею и плечи. Тебя трясёт, и хочется сдохнуть. Не помню, сколько простояла я. Может быть, несколько часов. Может быть, полночи. Не знаю. А если опустишь руки или попытаешься сесть, тебя ударит. Мне сильно в ту ночь разбили лицо. Не пытали, нет. От меня им ничего не было нужно. Допросили и ждали, что решат, отпустить или грохнуть. Я сама сказала им, что охотница. Эмиль тогда этого не знал. Я ковыряла ногтем пятно кофе на столе. Чем-то оно напоминало жирафа. И думала, какой была бы моя жизнь, если бы не та ночь. Я бы не вышла замуж за Эмиля. И сейчас была бы где-то в другом месте. С кем-то другим. В то время Эмиль не представлял из себя ничего особенного. В местной иерархии он болтался где-то чуть ниже середины списка. Зато он умел заговорить зубы кому угодно. Мы выжили, в отличие от многих других, в ту ночь. Но мне пришлось выйти за него замуж. Вот такой же ранней весной. Горло сжал спазм, и я обхватила шею, пытаясь от него избавиться. Локти упирались в стол. Я наклонилась и увидела отражение своих глаз в металлической окантовке столешницы. Первые две недели я пряталась в комнате, которая постепенно стала моей. Он тоже не показывался на глаза. Рассказал всем, что попал в аварию. Его коллеги очень удивились, когда узнали про меня. И Эмиль поведал о любви с первого взгляда. «Непринуждённое легко. Он превосходный лжец. Три года во лжи. Я помню наш первый скандал, первую драку, когда он отвесил мне пощёчину, а я вцепилась ногтями ему в лицо. Потом поняла, что это надолго, и сделала вид, что смирилась. Мы так старательно избегали друг друга, что иногда не видели друг друга неделями, хотя жили в одной квартире. Конечно, у него были любовницы. Много. Мне же не полагалось свободы, а только изображать счастливую жену. Тот, кто сделал это со мной, получил 20 пуль 45-го калибра. Неправда, что общая беда сближает. Она переламывает всё. Когда живёшь в кошмаре каждый день, он перестаёт таким казаться, к нему привыкаешь. А если смотреть со стороны, сожаление о том, что не изменить, убивают, как медленный яд. Я раздражённо встала, чуть не перевернув чашку, и пошла в комнату. Феликса я исключила из списка подозреваемых. Но кто-то резвился в городе. Надо позвонить Егору и разобраться, что за представление он тут устроил. Но это позже. Я вычистила пистолет... Улеглась в постель и только расслабилась, как зазвонил телефон. Несколько минут усталость боролась с чувством долга. Долг победил. Я вернулась на кухню за телефоном. Звонил Чернов. «Хорошие новости, Янка!» Рассмеялся он, когда я ответила. «Можешь подъехать?» Рано утром хороших новостей не бывает. «Я точно знаю. Это обязательно?» — вздохнула я. «Нет, конечно. Феликс кому нужен? Тебе или мне?» «Да пропади он пропадом!» — разозлилась я. «Слышать про него не хочу!» «Да?» — протянул он, и мне стало стыдно. «Нельзя заставлять людей выполнить просьбу, а потом делать вид, что тебе это не нужно». Людей это обижают а Чернова я обидеть не хотела. Но и себя тоже. «По телефону нельзя?» — миролюбиво спросила я. «Понимаешь, только легла». «Нельзя. Записывай адрес». Я записала на салфетке и попрощалась до вечера. Стоило лечь, как я сразу уснула, легко и без кошмаров. Меня разбудил звонок телефона. В полной темноте я открыла глаза и неуклюже села. Мышцы ныли, словно после интенсивной тренировки, но вроде терпимо. За окном стемнело, я проспала весь день. Телефон не затыкался. Я прижала руку к лбу, пытаясь прийти в себя. «Так, надо ответить». Но когда я сгребла трубку со стола и взглянула на экран, поняла, что начинается кошмар наяву. Звонил Эмиль. «Тебя ещё не хватало».